37. Вакуус. Пустой, свободный. Никто из сидящих в гостиной не смеет сделать вдох. За навесками из золотистого кружева изящно играет легкий ветерок, а в особняке от Клеров, носящем название Император Зари, царит мертвая тишина. Глаза всех членов семьи прикованы к визу к серебристому с голубым человекообразному роботу, неподвижно зависшему в космосе. темное копье Ольрика Фон Вестриани пронзает разрушителя небес. Мира и впивается взглядом в голограмму. И это все. Все, что требовалось, чтобы избавиться от нее, убивавшей одного из отклеров за каждую из своих побед. Копье набитого дурака Вестриани и самозванка после впечатляющего возвращения умерла от удара его копья? Семилетняя Мария, с подпрыгивающим на голове золотым бантом, болтая лакированными туфельками на краю дивана, подает голос первой. «Вот здорово было! Она умерла?» Бабушка гладит девочку по голове, бормоча. «Будем надеяться». Мать откидывается на подушке дивана, залпом допивает все, что осталось у нее в бокале, и жестом велит Лакею принести еще. Разочарование холодом закрадывается в жилы Мирей, изумляя её. Ей следовало бы радоваться смерти Синали. Злодейки, убившие тетю Палису и дядю Балмарана. Мирей не питала к ним особой любви, бесхарактерная Палиса вечно жеманилась перед отцом, а негодяй Балмаран — избивал свою жену за открытыми дверями, но скорбь их потери охватила всю семью. Отец улыбается ей с противоположной стороны комнаты, где сидит в окружении других мужчин, и Мирей вяло отвечает ему улыбкой. Он наверняка рад смерти этой девчонки, ведь ему пришлось просиживать у себя в кабинете ночами, чтобы вернуть доверие короля и клиентов, потерянных при взрыве в гентеке. Об этом он Мирей не говорил — Но она все поняла, когда им пришлось расстаться с виллой у искусственного океана на цокольном уровне. С деньгами у них проблемы. Как и со смертью дяди Фариса. «Шарль!» — зовет дворецкого кузен Рауль с сияющей улыбкой на приятном лице. «Надо отпраздновать! Думаю, не повредит выпить хорошего вина!» Вся гостиная оживляется, присутствующие весело переговариваются, а в глубине души Мирей засели мысли о том, как предательница двигалась по полю боя, необразованная, неопытная, но исполненная дикой силой. Обмануть Мирей и угнать у нее из-под носа призрачного натиска, вдобавок вступив на нем в бой с Раксом, это преступление, зло, но требующее железной рыцарской воли. Большинство наездников, выбитых из боевых жеребцов, теряются. За ними приходится отправлять роботов-спасателей, их связь с жеребцом слишком слаба, чтобы вернуться. А если кто-то из них отлетает больше, чем на 10 парсов, гиблое дело, их поединок проигран. Но самозванка смогла продолжить бой. Мирей не отказалась бы сразиться с этим подобием рыцаря. Так вот что это за чувство, не дающее ей покоя. Сожаление. Мирей замечает, как поднимается тетя Жизель. Вдова дяди Балмарона опять беременная, но это еще едва заметно. Поначалу Мирей думает, что тетя идет в детскую проведать близнецов. Они родились слабенькими, днем их приходится держать в кислородных камерах, облегчающих дыхание. Но Жизель поворачивает не направо к детской, а налево. Ускользнув, пока разливают вино, Мирей следует за тетей по мраморным коридорам, но держится на расстоянии. Женщина направляется в семейную часовню. «К Богу? Почему?» Некоторое время Мира медлит в дверях комнаты, отделанной красным деревом, с витражными окнами и живыми цветами, а затем робко подсаживается на скамью к сложившей ладони в молитве Жизель. Тётя поднимает на неё глаза. «А, Мирей, я просто молилась». «За кого?» «За ту девочку». Жизель улыбается, переводя взгляд на распятие. «Она храбрее меня. Я не смогла спасти близнецов от Балмарона, и теперь они страдают из-за моей трусости». Сердце Мирея обливается кровью. «Тётя». Жизель кладет руку на свой живот, её глаза оттенка лаванды наполняются слезами. «Эта девочка... Да, она убила Палису, зато спасла этого малыша от Балмарона». И я хочу, чтобы Бог узнал об этом. Мирей привлекает к себе всхлипывающую тетю. Богу известно, что у каждого на душе, говорят священники. И в этот солнечный миг Мирей чувствует, как в ее душе расцветает нечто ужасное. Сомнение.